Движение против немцев Горючий материал негодования, обильно копившийся десять лет, тлел незаметно. Ему мешали разгораться привычные почтения к носителям верховной власти, исполнение некоторых шлихетских желаний 1730 года и нечто похожее на политический стыд. Сами же надели на себя это ермо. Но смерть Анны развязала языки. Оскорбительное регенство Бирона толкало к действию. Гвардия зашумела. Офицеры, сходясь на улицах с солдатами, громко плакались им на то, что регенство дали Бирону мимо родителей императора, а солдаты бронили офицеров. Зачем не зачинают?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 Подговорил многих, и в том числе гвардейских офицеров, подать челобитную от российского шлихетства о назначении регентом принц отца Пустошкин хотел провести свою просьбу через кабинет министра князя Черкасского, одного из шлихетских вождей 1730 года, а тот выдал его Берону. Офицеры толковали о регенте, не трогая императора ребенка. Нижним чинам была понятнее, более простая и радикальная мысль о самом престоле. При сыне герцога Брауншвейгского кто-нибудь регентом, господство все равно останется в руках немцев. На престоле надобно на лицо, которое обошлось бы без регента и без немцев.